Глава 9 С самого утра Татьяна суетилась на кухне. К счастью, дочь сегодня чувствовала себя намного лучше и не доставляла больших хлопот и переживаний. Плотно позавтракав, лежала в коляске и играла с разноцветными рыбками, висевшими на купюшоне. Ничто не напоминало о ночном инциденте, и Таня смогла успокоиться и сконцентрироваться на себе. Вчерашний разговор с Сашей придал ей сил и уверенности, открыл второе дыхание. проворочившись полночи, она приняла одно очень непростое и важное для себя решение — забыть все и попытаться заново наладить отношения. Он был прав. То, что случилось между ними, уже не изменить, но прятаться друг от друга тоже не выход. Тем более отсутствие у него жены давало новую надежду на то что не все еще потеряно, и, быть может, в дальнейшем Саша обратит на нее внимание, просто нужно еще подождать. Ее чувства к нему с каждым днем только росли и крепли в сердце. Татьяна давно перестала бороться с ними, позволив распуститься в душе целому саду из цветов любви. Она заботливо ухаживала за ними и щедро удобряла, чтобы ни один бутон не погиб в борьбе со стихией. Свята верила, что такое чистое и светлое чувство просто не может остаться безответным Но даже если так случится, не жалела о том, что испытала его Услышав шаги на лестнице, ощутила, как сердце забилось быстрее Небрежно поправив на себе одежду, повернулась к входу и широко улыбнулась Встречая героя своих мыслей Одного взгляда на него было достаточно, чтобы дыхание привычно сбилось а пульс участился в разы. В футболке и легких брюках Саша был таким домашним и уютным, ужасно хотелось прижаться к нему всем телом, пригладить непослушные волосы и коснуться губами небритой щеки. «Доброе утро», — поприветствовала его и жестом пригласила к столу. «Доброе утро». Он смутился, не зная, как относиться к таким переменам. «Как малышка». Присел за стол и не успел моргнуть глазом, как тонкое запястье мелькнуло в воздухе, и перед ним материализовалась чашка с ароматным кофе. Все хорошо. Таня опять улыбалась. Так открыто и нежно, что у нее внутри затрепыхались рыбки. Как давно он не видел ее улыбку. Только сейчас осознал, насколько ему ее не хватало. — Не против, если я осмотрю ее? — спросил, не отрывая глаз от ее манящих губ. Понимал, что ведет себя неприлично, без причины пялись на девушку, но не хотел отводить взгляд. «Конечно, нет. Что будешь на завтрак?» «Большой выбор?» — саркастично поинтересовался Саша. Яичница, каша, оладьи. Перечислила она все, что могла предложить ему в ближайшее время. «А, бутерброды еще». «И все это для меня?» Он продолжил шутливое поддразнивание. «Да, хотела ответить Таня» но не решилась и уклончиво промямлила. Не только. Тогда оладьи. Она кивнула и через несколько минут поставила на стол миску с оладьями и несколько тарелочек с дополнением. Сметана, варенье, сгущённое молоко. Ничего себе! Он поражённо смотрел на стол. Его никогда так не кормили. Спасибо. На здоровье. Она довольно улыбнулась. Сначала осмотр или завтрак? Осмотр. Уверенно ответил Саша, отпил кофе и поднялся из-за стола. Она кивнула и, взяв коляску за поручень, повезла в комнату, раздев дочь полностью, передала ее в заботливые руки врача. Саша провел полный осмотр и разрешил одеть ребенка. Судя по всему, состояние девочки не вызывало опасений, но какая-то неясная тревога не давала покоя. Квалификации гинеколога не хватало, чтобы дать стопроцентную гарантию, поэтому он решил не заниматься самолечением а отвезти ребенка к специалисту дай мне ее медицинскую карту я посмотрю прививки и определю ее на осмотр к педиатру обратился он к тане услышав просьбу она замерла на несколько секунд и немело посмотрела на сашу весь его сосредоточенный вид говорил о том что он ждет ответа и проигнорировать его не получится у нее нет карты обреченно выдохнув поянила она Закончила одевать девочку и уложила ее в коляску. То есть как нет? Мы никогда не прикреплялись к поликлинике. Саша сильно удивился. Бегающий взгляд Тани говорил, что она что-то скрывает. И это нравилось ему все меньше. Он не намерен был играть в игры, тем более с ребенком. «Ну хорошо, дай мне ее документы, я сам прикреплю», предложил он идеальный вариант и сложил руки на груди. У нее нет документов. Тихо ответила она и отвернулась к окну, избегая пристального взгляда. Кожей чувствовала, как меняется атмосфера в комнате. Напряжение скоро можно будет резать ножом. Совсем? Совсем. На некоторое время воцарилась тишина. Саша не знал, что сказать. Ситуация была, мягко говоря, непонятная. Он пытался найти хоть какое-то логическое объяснение, но не находил. С ума сойти ничего не хочешь мне объяснить нет таня все так же смотрела вдаль лишь крепко обхватила себя руками голос ее звучал тихо и отстранно ты понимаешь что так нельзя вспылив он повысил голос и преодолев расстояние между ними развернул ее к себе это же маленький ребенок случится может все что угодно я не могу рисковать прошептала она усердно пряча слезы и вновь опустила глаза ты уже рискуешь саша распалялся все больше такая безответственность к собственной дочери не укладывалась в голове может ты украла ребенка и спряталась от властей почему он сразу не додумался проверить их документы как позволил так легко окрутить себя повелся на ангельские глазки забыв о своем главном правиле — не связываться с красивыми женщинами ведь они все как одна стервы нет я Торопливо воскликнула Таня, чтобы оправдать себя, но не решилась закончить. Он был прав во всем, но опасность, что ее найдут, была в сто крат больше. Таня не имела прав рисковать ребенком. но «Ну говори же, не выдержал Саша и не сильно встряхнул ее за плечи, вынуждая продолжить. Голубые глаза с ужасом смотрели на него, и он чувствовал, как гнев сходит на нет. Хотелось одновременно вытрясти из нее всю правду, и прижать к себе, чтобы успокоить. Помешательство какое-то. «Прости, я не могу рассказать». Тихо проговорила она и, вывернувшись из его рук, снова отвернулась к окну. «Не сейчас. Когда?» Он буравил ее спину, буквально прожигал дыру. Все эти тайны ему совершенно не нравились. Если уж его втянули в какую-то аферу, он имел право знать, в какую. «Таня!» «Попозже». Она повернулась и умоляюще посмотрела на него. «Дай мне время, пожалуйста. Я обязательно все расскажу». Несколько бесконечно долгих секунд он смотрел ей в глаза, силясь принять хоть какое-то решение. По-хорошему, должен был вызвать полицию, и пусть бы разбирались с ней сами, но разве мог поступить с ней так? «Это же Таня! Его Таня! Его!» Странное тепло побежало по венам от таких мыслей. Он понял, что влип по самые уши. «Я никого не крала и закон не нарушала. Это моя дочь. Прошу, поверь мне». И он верил. Принял бы любую ложь от нее за правду. «Так, ладно». Устало выдохнул и провел ладонями по лицу, стряхивая наваждение. «Я что-нибудь придумаю. Как зовут ребенка?» «Мила». «А полная?» «Это и есть полная». Таня невольно улыбнулась. «Дурацкое имя», — констатировал Саша скорее из вредности. «Спасибо». Она нисколько не обиделась на такой комментарий. «Попробую устроить как свою дочь. Скажем, что документы потеряли при переезде. Если никто придираться не будет, прокатит. Но помни, ты должна мне рассказать всю правду», — озвучил он свое решение таким тоном, что у Тани не возникло даже малейшего желания возразить. «Хорошо. Спасибо тебе» пока не за что. Он вышел из комнаты, а Татьяна облегченно выдохнула и опустилась на кровать. Руки мелко дрожали от волнения. Вот и все. Спокойствию пришел конец. Прошлое не желало отпускать, только притупило бдительность, чтобы с новой силой обрушиться на нее и разрушить настоящее. Она очень дорожила тем, что имела на данный момент, но страх был сильнее. Как дальше быть? Саша не отступился, и все равно ему придется рассказать правду. Но может ли она ему доверять? Захочет ли он ей помогать после того, как все узнает?